Лицо его по-прежнему таяло, в густом, я судил по сырости, ночном тумане. Передай отцу, неплохую тренировочку он придумал для памяти, возвращается подлая. Помню теперь не только Людвиков, но и сопротивление. А сейчас вдруг прорезалась одна дата, сорок первый год.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 «Об этом не спрашивают», — отрезал Джеймс.